Глава 12. В детстве мы любили рассказывать друг другу ужастики, потом щекотали свои нервы фильмами или книгами. Особенно любили смотреть киноленты о войне с Альвами, представляя себя на месте тех или иных героев. И естественно, в своих мечтах мы легко и просто уничтожали врагов и спасали всех хороших. Даже когда намного позже я стал авантюристом, то воспринимал войну как что-то отстранённое и далёкое. Когда же с ней столкнулся, тот тоже не особо понимал масштаб катастрофы. Все эти кадры, хроники, книги с описаниями событий и ужасы гибели множества людей воспринимались как-то отстранённо. Никогда и ничто не сможет передать масштабы ужасов войны или последствий стихийного бедствия. Ни одна книга или фильм даже близко не отображают жестокую реальность. Реальность не пытается передать тебе что-то. Она не поясняет и не раскрывает глаза. Все, что она делает, это показывает правду. Ужасную, мерзкую и грязную правду. Что невозможно описать или передать. Есть только один способ ощутить полный кошмар ситуации – Это оказаться в эпицентре этой самой катастрофы. Оказаться посреди ночи в мертвом городе, где еще недавно миллионы людей жили беззаботной жизнью. Еще несколько дней назад люди ходили по этим, тогда еще целым улицам смеялись, грустили или просто жили. А теперь все они просто лежат, разбросанные по улицам мертвыми телами. Где-то сгоревшими скелетами, где-то обожженными останками, а где-то разорванными на части. И все это в относительной тишине мертвого города. Я словно поломанная кукла, только зашел на окраину города, а уже успел испытать на себе весь этот ужас последствий излучения эфира. Одно дело воспринимать цифры, статистики на бумаге, мониторе или на слух, И совсем другое – видеть все своими глазами. Когда говорили о том, что погибнут почти все жители планеты, то я как-то отстраненно воспринимал это сообщение. Это казалось далеким и нереальным. Видимо, мой мозг не смог воспринимать подобного рода информацию. Точнее, цифры были настолько огромными, что смерти людей переставали восприниматься как отдельное и ужасное. Они становились сухой и печальной статистикой лишь столкнувшись с реальностью в виде огромного количества трупов разбросанных по улицам я наконец осознал масштаб катастрофы это настолько резко ворвалось в мое сознание что я с огромным трудом смог взять себя в руки и продолжить свой путь вот только вид от этого не становился менее ужасным никакой ужастик не сможет передать то что ощущал я в этот момент это был не страх. Это был чистый ужас осознания реальности. Особенно сильным он становился от совсем кошмарного зрелища мертвых детей. Слезы сами собой текли из глаз. Смотреть на лежащий возле матери трупик девочки лет пяти, что до сих пор прижимала к себе куклу, было больно и страшно. Хотелось закрыть глаза и забыть весь тот ужас, что мне удалось уже увидеть из-за своей способности. Впервые я пожалел о том, что могу видеть в темноте почти так же, как днем. Лучше бы меня окружала темнота. Пожалуй, самое страшное было не в том, что я увидел, а в осознании того, что произойдет дальше. Ведь все эти обращенные не остановятся на этом. Они будут рыскать по округе в поисках новых жертв, а люди так и не смогут ничего сделать в ответ. Разве что прятаться и молиться. Никакая война не сможет сравниться с безжалостной природой. Ибо во время войны рано или поздно найдется тот, кто ее остановит. А вот остановить катаклизм некому и нечем. Как защититься от излучения, которое даже не видишь и не ощущаешь? И если у меня есть возможность сражаться с обращенными, то у местных Жителей такой возможности нет. Кажется, только сейчас я начал понимать одного из нас. Не знаю, кто это, хотя исходя из логики, это, скорее всего, Рэм. Но он единственный из нас сделал правильный выбор. Вместо того, чтобы бежать куда-то и потом пытаться спасти свою жизнь в безумном сражении с одним из хищников, он просто взял и стал помогать местным здесь и сейчас каждый уничтоженный им обращенный уменьшал количество смертей самых обычных людей неважно почему он так решил важно что он сделал свой выбор и он мне кажется единственно правильным если мы рано или поздно умрем то зачем бежать зачем я сейчас куда то стремлюсь если могу стать тем кто возможно спасет множество жизней когда я стал таким Эгоистом и стал думать только о себе и о своем отряде. Все остальные люди воспринимались лишь фоном и статистами. Мол, вот они есть, а вот их нет. И что с того? Они не мои близкие или друзья, так почему мне нужно им помогать и переживать об их судьбе? Разве они мне чем-то помогли? Очень странные вопросы. А самое обидное, что я сам виноват в том, что стал именно таким. Превратился из парня, который мечтал стать героем, чтобы спасать других и уничтожать врагов, самого обычного эгоиста, что ставит себя и своих близких выше всех остальных. Нужно что-то менять. Причем не откладывая в долгий ящик, а прямо сейчас. В конце концов, что я теряю? Вот только что именно сделать? Отправиться в город? но там и без меня разберутся. А что если я посмотрел вдоль улицы, что вела в сторону центра города? Опасно? Очень. Но именно там сейчас могут находиться те, кто смог выжить в этом кошмаре, и им сейчас как никогда нужна помощь. И кто им поможет, кроме меня? По сути, никто просто не сможет. А я? Вот он, тут и уже на месте. «Значит, так и решим». Я осторожно продвигался по улицам полуразрушенного города, постоянно замирая на месте и прислушиваясь к любому звуку. Возле одной из полицейских машин обнаружил пистолет. Именно его я сейчас держал на изготовку в правой руке. Против твари это не спасет, но человек с пистолетом в руке у местных должен вызвать большее доверие, чем тот же парень, нас с мечами. Да и самому так было спокойнее. Кроме того, если что, я с помощью стрельбы смогу привлечь к себе внимание тварей, тем самым принимая на себя удар. Логика странная, но ничего не смог с собой поделать. Оружие в руке все же внушало мне самому какую-то уверенность. Впрочем, мечи я могу обнажить за одно мгновение, если потребуется. На удивление, в некоторых местах фонари всё ещё освещали местный ландшафт. Видимо, электростанции ещё не окончательно загнулись, или это просто работало освещение от каких-то независимых источников питания. Не знаю, но такой свет сейчас мне больше мешал, чем помогал. Так что возле освещенных участков приходилось быть особенно осторожным. Пока что никого из обращённых я так и не увидел. Странно. По идее, их тут должно быть множество, но пока никого нет. Может, ночью им, как и людям, нужен сон? Кто знает. Через два часа медленного продвижения к центру города я, наконец, увидел первого обращенного. Он медленно шел по центру улицы, изредка резко оборачиваясь или поглядывая на небо. Его движения вообще были какими-то резкими и как будто дёргаными. Я же бесшумно забравшись на крышу пятиэтажного дома, наблюдал за ним сверху. Заодно смотрел и другие прилегающие улицы. Между тем монстр все так же, не спеша, продолжал свое движение вперед. Если на его пути возникало препятствие в виде брошенной машины, то он резким ударом одного из своих щупалец отправлял мешающий объект в полет в сторону ближайшего дома. При этом, он не останавливался и продолжал движение дальше. У меня было огромное желание спуститься и уничтожить его, но я сдержал этот ненужный сейчас порыв. Мне монстр не мешает, а ликвидация может привлечь внимание таких же, как он. Вот, кстати, тоже интересный вопрос. Почему один обращенный не нападает на другого? Если у них настолько все плохо с разумом, что же мешает им, сражаться друг с другом. Или же у них все же есть инстинкт самосохранения. То есть на того, кто может им навредить, они не нападают, хотя, возможно, все намного проще. Они просто чувствуют друг друга и ведут себя словно хищники. Хм. А может, поэтому в моем сне их так и назвали? В природе тот же волк или тигр – Просто так на своего собрата не нападает. Только если тот нарушит его территорию. Территория. Точно. Вот почему я не вижу других обращенных. Они поделили город между собой. А что? Вполне возможно. Это, конечно, нужно еще проверить. Но уж очень похоже. Второго монстра я встретил еще через полчаса пути а потом третьего, четвертого и так далее. Подтверждение моей теории обращенные всегда ходили в одиночку, причем по разным улицам и кварталам. За одним из них я наблюдал около часа, и получилось, что он ходил по кругу в одном и том же квартале. Кажется, я своей догадкой оказался полностью прав. И да, у них не было ночного зрения, но был просто великолепный слух. Это я тоже проверил. Бросил камень в одну из машин. Как только раздался звук попадания, монстр рванул с места, как метеор, за секунду оказавшись возле того места, где раздался звук. Там он минут пять все чуть ли не вынюхал, так и не обнаружив ничего, вернулся обратно, но уже медленно. Самое интересное, что он услышал звук попадания ко мне в машину, несмотря на то, что сам шумел изрядно. Я уже основательно углубился в город, но так и не смог найти хоть кого-то из выживших. Что, впрочем, неудивительно. Если тут такие есть, то они спрятались как можно лучше. Скорее всего, сидят в каком-то подвале или еще где-то. Пойди найди их сейчас. Кажется, моя идея проникнуть в центр города оказалась не очень удачной. Более того, скоро уже о днем по городу лучше. Не шастать. Дневное зрение у обращенных идеальное. Заметят что угодно. Это я очень хорошо помню после своих сражений с ними. Замечали они тогда практически все. Так что пора и себе искать место, где я смогу переждать день, а после, похоже, нужно выбираться из города. Тут, возможно, уже никого и не осталось в живых. В это, если честно верилось, страдом, но другого варианта я не видел место для дневного отдыха я отыскал в одном из небоскребов откуда открывался просто изумительный вид на огромную часть города просто великолепный наблюдательный пункт я еще и по дороге нашел магазин с оружием и там прихватил сразу три полезных аппарата рацию с запасным комплектом батареек бинокль и тепловизор откуда я знаю что это такое и как оно работает понятия не имею но Подозреваю, что в этом замешано мое прошлое «я». В любом случае, сейчас мне эти знания очень пригодились. С тепловизором я смогу эффективнее искать выживших, если они тут еще остались. Ну а рация нужна на всякий случай. Уверен, что местные как-то между собой общаются. И скорее всего, с помощью раций. Осталось только обнаружить рабочую частоту их переговоров. И еще по пути я заглянул в местный магазин за продуктами. Пайков у меня осталось всего с десяток, и тратить их не хотелось. Расположившись в выбранном мною месте в бывшей жилой квартире явно очень обеспеченного человека, как никак она занимала фактически весь тридцать четвертый этаж, я занялся изучением остальных этажей сорокаяэтажного дома. Мало ли кто и что тут осталось. К тому же времени до утра было еще. Валом. Конечно, если военные днём опять начнут бомбить город, то это место явно будет не очень безопасным, но я решил рискнуть. Уж очень хороший отсюда обзор. Это же я просматривал сначала внимательно, а после уже бегло. Слишком их много. К тому же рассматривать некоторые было сложно с психической точки зрения. Слишком много трупов. Да и многие этажи были разгромлены, а некоторые и завалены, так что не проползешь. Сначала думал, что таким образом кто-то хотел забаррикадироваться от обращенных, но после десяти проверок понял, что это все работа монстров, которые явно крушили все подряд легко и просто. И как только не воскрёб, от них не рухнул. Непонятно. Уж очень серьезные. На некоторых этажах были разрушения. Одно хорошо. Самих монстров в доме не было. Да и что тут им делать? Когда начало светать, я, установив всякие сигнальные ловушки, на всякий случай, улегся в комфортную, нормальную постель. Пора было поспать хотя бы часиков пять. Уже когда засыпал, уловил любопытную мысль. Почему монстры меня не чувствовали? Если они все обладают магией, то, значит, могут ощущать жизнь без участия других органов тела или не могут? Но если нет, то как они смогли убить тех, кто прятался? Или я просто такой везунчик? В последнее верилось с трудом. Ладно, посплю, а потом подумаю над этим вопросом.